и почувствую приближение часа прощания. Решил сделать из него всё, что мог сделать собственными силами: выбрать глазами местечко на щеке, которое я поцелую, и настроиться на соответствующий лад, с целью иметь возможность, благодаря этому мысленному началу поцелуя, посвятить всю ту минуту, которую согласится уделить мне мама, на ощущение её щеки у моих губ. Подобно художнику, который, будучи ограничен кратковременными сеансами, заранее приготовляет свою палитру и делает по памяти, на основании прежних эскизов всё то, для чего ему не нужно, строго говоря, присутствие модели. Но вот ещё до звонка к обеду дедушка совершил бессознательную жестокость, сказав: "У малыша утомлённый вид, ему нужно идти спать". К тому же сегодня обед будет поздно. Отец, который не соблюдал так пунктуально, как бабушка и мама, молчаливо заключённого между нами соглашение, поддержал его. Да-да, ступай ко спать. Я хотел поцеловать маму, но в этот момент раздался звонок, приглашавший к обеду. Нет-нет, оставь мать в покое. Довольно будет тебе пожелать ей покойной ночи.